Глава 9, в которой Фандорин получает нагоняет начальство. Русские ведомости, Санкт-Петербург, 31 августа 12 сентября 1877 года. Отважный юноша, помня отеческое напутствие горячо любимого командира, воскликнул: "Умру, Михаил Дмитриевич, но донесение доставлю". Девятнадцатилетний герой вскочил на своего данса и понёсся по овеваемой свинцовыми ветрами долине, туда,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 После первой атаки Варяс малодушничала, поняв, что второй раз подобного зрелища не вынесет. Уехала в тыл, а по дороге ещё и поплакала. Благо, никого из знакомых рядом не было. Но до лагеря не добралась, потому что стало стыдно. Мимоза, кисеяная барышня, слабый пол ругала на себя. Знала ведь, что на войну едешь, а не в Павловское на гулянье. И ещё очень уж не хотелось доставлять удовольствие титулярному советнику, который выходит опять оказался прав.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 Э, нет, в центре турки устояли, но 20 минут назад мимо нашего наблюдательного пункта пронёсся галопом граф Журов. Он очень торопился в ставку и крикнул только: "Победа! Мы в плену! Некогда, господа, срочное донесение!" Мисье Казанзаки пустился за ним в догонку. Этот господин большой чистолюбец и верно хочет быть рядом с носителем счастливой вести. Вдруг и ему что-нибудь перепадёт.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 И она попадёт в тот же утренний выпуск, что и их куцы и телеграммы. Значит, можно возвращаться в лагерь? облегчённо спросила Варя. Полагаю, да. В штабе мы узнаем больше, чем в этой сованне. Да и стемнеет скоро. Однако в штабе ничего толком не знали, поскольку из ставки никаких сообщений о взятии Плевна не поступало.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 Ивана Харитоновича вечером никто не видел, коротко ответил старший из офицеров. Славна, хороши защитники секретов. Мизинов вскочил, громко топая прошёлся по комнате. Не армия, а представление из кейпистов. Цирк шепото. Кого не хватишь, и нету, говорят, исчезли бесследно. Ваше высокопревосходительство, вы говорите загадками, в чём дело? негромко спросил Фондорин.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 Невозможно, ахнул кто-то из жандармов. Молчать! взвизгнул генерал. Молчате и слушать. Выясняется, что в четвёртом часу пополудни отряд Шобелева, захватив лобовым ударом Кришинский редут, прорвался на южную окраину Плевны, зайдя в тыл основным силам турецкой армии. Однако был вынужден остановиться из-за недостаточности штыков и артиллерии. Соболев неоднократно посылал гонцов с требованием немедленно прислать подкреплений, однако башибузуки перехватили их. Наконец, в 6 часов Адьютан Зуров в сопровождении полусотни казаков сумел пробиться к расположению центральной группы. Казаки вернулись обратно к Соблеу, потому что там каждый человек был на счету, а Зуров поскакал в ставку 1.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 Вопрос к присутствующим: куда мог подеваться адъютан Зуров среди бела дня, в самом центре нашего расположения? Кто может ответить? Видимо, подполковник Казанзаки сказал аварии, и все обернулись к ней. Волнуясь, она пересказала то, что услышала от Маклафлина. После продолжительной паузы шеф жандармов обратился к Фондорину. Ваши выводы, Ираст Петрович? Сражение проиграно. Рвать волосы поздно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 «На всякий случай поискать того и другого по лазаретам среди тяжело раненых, это четвертое, пока, Лаврентий Аркадьевич, больше сделать ничего нельзя». «Какие предположения?» «Что доложить государю?» «Измена?» Ираст Петрович вздохнул. «Скорее, диверсия. Впрочем, утром узнаем. Ночью не спали. Было много работы». Сотрудники особой части делили по карте район на полувёрстовые квадраты, определяли состав поисковых команд. Авария объехала все шесть госпиталей и лазаретов, проверяла офицеров, привезённых в бессознательном состоянии. Такована смотрела и что к рассвету впала в странную, бесчувственную одурь, но ни Зурова, ни Казанзаки не обнаружила. Зато увидала среди раненых немало знакомых, в том числе и Перепёлкина. Капитан тоже пытался прорваться за подмогой. Но получил удар кривой саблей по берёг ключицы. Не везло ему с башебузуками. Лежал на койке бледный, несчастный, и запавшие кори глаза смотрели почти так же тоскливо, как в незабываемый день первой встречи. Варя к нему бросилась, а он отвернулся и ничего не сказал. За что такая нелюбовь? Первый луч солнца застал Варю на скамейке возле особой части. Пандорин усадил чуть не насильно, велел отдыхать. И Варя привалилась к стене тяжёлым, онемевшим телом, погрузилась в мутную тягостную полудрёму. Ломило кости, подташнивало, нервы и бессонная ночь ничего удивительного. Поисковые команды ещё затемно разошлись по квадратам. В четверть восьмого прискакал Нарочный с четырнадцатого участка, вбежал в хату и сразу же застёгивая на ходу китель, вышел Фандорин. "Едемте, Варвара Андреевна, Журова нашли", коротко бросил он.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 Варис снова без слёзно всхлипнула и отвернулась, чтобы не видеть этой картины. Ничего не трогали, господин Фандорин, как приказано, докладывал о жандарам руководивший командой. Всего версту до командного пункта не доскакал. Тут лажбина вот никто и не увидел, а выстрел, что, такая польба стояла. Картина ясная. Ударили кинжалом в спину в расплох, неожиданно, потом добили пулей в левый висок, выстрел в упор. Ну-ну. Неопределённо ответил Распетров, склонившись над трупом. Офицер понизил голос. Кинжал Ивана Харитоновича я сразу признал. Он показывал, говорил подарок грузинского князя. На это Распетров сказал: "Славна". Авария стала ещё хуже, она зажмурилась, чтобы отогнать дурноту. "Что следы копыт?" просил Фандорин присев на корточки. "Вы сами видите, вдоль ручья сплошная галька, а повыше всё истоптано"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 Невесело хмыкнул Фондорин. Перед самым полуднем нашёлся и подполковник, после того как Ираст Петрович велел ещё раз под тщательней прочесать рощицу и кустарник, расположенные неподалёку от места гибели бедного Иполита. Судя по рассказам, сама авария не ездила. Казанзаки полусидел, полулежал за густым кустом, привалившись спиной к валуну. В правой руке револьвер, валбу дырка. Свещание по итогам расследования проводил сам Мизинов.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 Они набраны из разных губернских управлений, прежде в основном занимались рядовой следовательской работой, но уж вам-то с вашими способностями непростительно. Варя прижимала ладонь к ноющему виску искоса посмотрела на Фондорина, тот имел вид совершенно невозмутимый, однако сколы едва заметно, кроме Вари никто, пожалуй, не разглядел бы, порозовели, видно слова шефа задели его за живое. Итак, господа, что мы имеем?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 А среди греков много турецких агентов. Это ещё, разумеется, не доказательство, но вспомните, что в записях Лукана фигурирует загадочный Джей. Теперь понятно, что это за Джей такой. Жандарм. Но слово жандарм пишется через Ж. Жандарм не унимался с Седаусы маёр. Это по-французски жандарм, а по-румынски пишется яндарм, снисходительно разъяснил высокое начальство. Казанзаки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 У болгары ему бы не спрятаться, до турок не добраться. Лучше пули, чем виселец, тут он рассудил верно. Кроме того, Казанзаки не шпион, а именно изменник. — Новгородцев! — обернулся генерал к адъютанту. — Где письмо? Тот достал из папки сложенный вчетверо белоснежный листок. — Обнаружено в кармане у самоубийцы, — пояснил Мизинов. — Читайте вслух, новгородцев! Адъютант с сомнением покосился на аварю. — Читайте, читайте! — поторопил его генерал. У нас тут не институт благородных девиц, господа Суворова, член следственной группы. Новгородцев откашлялся и, залившись краской, стал читать. Милый Ванчик, Харитончик, сердце моё. Тут такая орфография, господа, вставил от себя дютант. Читаю, как написано. Жуткие каракули. Э, сердце моё, в жизни без тебя будет такая, что руки на себя положить. И то лучше, чем такое в жизни. Целовал, миловал ты меня, а я тебе, а судьба подлец смотрел, завидовал и нож за спину спрятал. Угу. Без тебя я пыл граз земной. Очень прошу, вернись скорей. А если кто другой вместо бесов, твой паршивый кышинов найдошь, приеду и клянусь мамой кыш кивон. Твой на 1000 лет, шалунишка. В смысле твоя? спросил майор. Да нет, не твоя, а именно твой, криво усмехнулся Мизинов. В том-то и вся штука. Перед тем как попасть в Кишинёвское жандармское управление, Казанзаки служил в Тбилиси. Мы немедленно послали запрос и ответ уже получен. Прочти телеграмму Новгородцев. Новый документ Новгородцев читал с явно большим удовольствием, чем любовное послание. Его высокопревосходительству генералу адъютанту Мизинову в ответ на запрос от августа 31 дня, полученный в 1 час 52 минуты по полудню, сверх срочно сверхсекретно. Докладываю. Что за время службы в Тэфлисском жандармском управлении с января 1872 года по сентябрь 1876 года подполковник Иван Казанзаки проявил себя деятельным и энергичным работником и официальных взысканий не имел. Напротив, получил по выслуге орден Святого Станислава 3 степени.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 неподтверждённым доказательствами. Однако с учётом того, что не взирая на зрелый возраст подполковник Казанзаки холост и в связи с женщинами не замечался, решил провести секретное внутреннее расследование. Удалось установить, что с шёлном подполковник Казанзаки действительно знаком, однако факт интимных отношений не подтверждён. Что же я пошёл за благо ходатайствовать о переводе подполковника Казанзаки в другое управление без каких-либо последствий для его послужного списка. Начальник Тбилисского жандармского управления полковник Панчулидзев. Вот так, горько резюмировал Мизинов. Сплавил других сомнительного сотрудника, да ещё и причину от начальства таил. А результат расхлёбывает вся армия. Из-за измены Казанзаки мы два месяца торчим под этой чертовой плевной, и неизвестно, сколько провозимся с ней еще. Высочайшее тезаименидство испорчено. Государь сегодня говорил про отступление, представляете? Он судорожно сглотнул. Три неудачных штурма, господа, три! Вы помните, Рас Петрович, что первый приказ о занятии плевной в шифровальный отдел относил Казанзаки? Уж не знаю, каким образом ему удалось поменять плевну на Никополь... Но без этого и уды тут явно не обошлось. Встрепенувшись, Варя подумала, что в Петрушиной судьбе, кажется, наметился просвет, а генерал, поживав губами, продолжил. Полковника Панчулидзева в назидании прочим молчальникам я, разумеется, отдам под суд и буду добиваться полного расжалования. Однако его телеграмма позволяет нам дедуктивно восстановить всю цепочку. Здесь всё достаточно просто.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 Позвольте взглянуть на письмо, попросил он, повертел листок в руках, зачем-то провёл пальцем по сгибу и спросил: А где конверт? Ираст Петрович, вы меня удивляете, развёл руками генерал. Какой может быть конверт? Не по почте же подобные послания шлют. Просто лежало во внутреннем кармане. Ну-ну, и Фандорин сел. Лаврентий Аркадьевич пожал плечами.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 Разрешите, ваше высокопревосходительство, просунулась в щель голова в синих очках. Варя знала, что это секретарь Мизинова, тихий чиновничек с труднозапоминающейся фамилией, которого почему-то не любят и опасаются. Что такое? насторожился шеф жандармов. Через случайное происшествие на гауптвахте явился комендант, говорит, у него арестант повесился. Вы что, шобышевские с ума сошли? У меня важные совещания, вы лезете и сообщаете дребеденью.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 Она силилась встать, но не могла, скованная диковиным оцепенением. Увидела склонившегося Фандорина, хотела ему что-то сказать, но лишь жалко зашлёпала губами. Теперь ясно, как Казанзаки подправил приказ, воскликнул Мизинов, пробежав глазами записку. Служите, снова тысячи убитых и всё из-за моей оплошности. Да, я смертельно виноват и больше запираться не стану. Я совершил непоправимую ошибку, оставил на столе шифровку, а занятия плевны а сам отлучился по личному делу. А ага. в моё отсутствие кто-то заменил в депеше одно слово, а я отнёс шифровку, даже не проверив. Истинный спаситель Турции вовсе не Осман-паша, а я, Пётр Яблоков. Не трудитесь разбирать моё дело, господа судьи, я вынес себе приговор сам. Ах, как всё элементарно. Пока мальчишка бегал по своим делам к Казанзаки, быстренько подправил депешу.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 Гаркнул тот. «Вынули яблоко, вы откачивают!» Варя оттолкнула Фондорина и бросилась к двери. Ударилась о косяк, выбежала на крыльцо и ослепла от яркого солнца. Пришлось остановиться. Рядом опять возник Фондорин. «Варвара Андреевна, успокойтесь, все обошлось. Сейчас сходим туда вместе, только отдышитесь, на вас лица нет». Он осторожно взял ее за локоть, но это вполне деликатное прикосновение почему-то вызвало у Вари приступ непереносимого отвращения. Она согнулась пополам, и её обильно вырвало прямо и расту Петровичу на сапоги. После этого Варя села на ступеньку и попыталась понять, отчего земля стоит диагонально, но никто с неё не скатывается. На лоб ей легло что-то приятное, ледяное, и Варя даже замычала от удовольствия. "Хорошие дела", раздался гулкий голос Фондорина. "Да ведь это тиф".